Глава тринадцатая. Абсолютная константа. Широко распахнутыми глазами Нефения смотрела на огромную комнату, вырезанную в толще скалы под трактиром. Она была в два, а то и в три раза больше, чем здание на поверхности. Я всегда задавался вопросом, может быть, эти места изначально предназначались для беженцев, спасавшихся от постоянных войн, которые когда-то то и дело сотрясали наш континент. Впрочем, с тем же успехом это могли быть убежища для контрабандистов и воров, скрывающихся от местных властей. В таких подземельях можно жить довольно долго. Здесь никогда не бывает слишком жарко или слишком холодно, а лабиринт туннелей, уводящих в разные стороны, предоставляет прекрасные возможности для побега. Однако всякий раз, когда я спрашивал Фериус о назначении этих трактиров скитальцев, она давала один и тот же ответ. И те же слова она прокричала в тот миг, когда мы с Нефинии входили в пещеру. Азартные игры, друзья мои. Она подняла большую кружку, наполненную до краёв, и вряд ли это было лекарство. Это ли не прекраснейшая форма поэзии, придуманная цивилизованными людьми? Абсолютная константа. С энтузиазмом подхватили тост остальные посетители. В противоположных концах пещеры были устроены два отдельных бара, видимо, чтобы гостям не приходилось далеко ходить за своей выпивкой. За столами разнообразных форм и размеров играли в карты, в кости и ещё какие-то игры, которых я не знал. Келен жизнерадостно провозгласила Фэриус из-за своего стола, где она резалась в карты с тремя другими путниками, и девочка, имя которой я позабыла, Снова напоминаю вам, леди Фериус, меня зовут Нифения. Перестань называть меня леди детка. Я должна повторять в сотый раз. Нифения изогнула бровь. Видимо, я тоже позабыла. Айшик побежал вперёд и глухим ворчанием приветствовал Рейчеса. Белка-кот восседал на плече у Фериус, взгляд его маленьких глазок был прикован к столу, где шла игра. Он ненадолго отвлёкся, посмотрев на меня. Но и не подумал поздороваться, оскалил зубы на Айшика, а потом снова вернулся к картам. Давай, Аргос, разнесём этих сосунков в пух и прах вперёд. Ты учишь белка-кота играть в карты, спросил я. Фериус ухмыльнулась и кинула на деревянный поднос горсть монет. Монеты, как я заметил, были по меньшей мере из трёх разных стран. Наш мелкий приятель проявляет в этом деле завидную снаровку. Ну как вы общаетесь, ты же не понимаешь его язык? О, он находит способы донести до меня свои мысли. Вот эту карту клади вот эту, возбуждённо протрещал Рейчес. Он спустился по руке Фериос, вцепился в карту обеими лапами и рявкнул на Аргос, видя, что она колеблется. Скорее, а то не успеешь. Ладно, ладно, сказала она, выкладывая карту на стол. Это была тройка щитов, масть символизирующая Драменскую империю. Весьма любопытно подумал я, хотя и не знал правил этой игры. Вот мерзавец, рявкнула женщина, одетая в дроменский костюм для верховой езды. Она бросила свои карты на стол. Её сосед справа, огромный беробеск в просторном балахоне, тоже спасовал. Не нравится мне эта зверушка, из-за неё мне не везёт. Зато мне везёт неудачник, весело сказал Рейчес. Он прыгнул на стол, и принялся одну за другой перекладывать монеты с подноса, куда Клара ставки в кучку рядом с Фериус. Управившись с этим, белка-кот посмотрел на меня. Ты в курсе, что испортил нам всё удовольствие? Эй, малыш, как дела? Всё в порядке? спросил Эфериус, в свою очередь, глянув на меня. Ты как будто малость не в духе. Не в духе? Кожа Фериуса была такой бледной, что закроя на глаза её можно было бы принять за труп. Не знаю, сколько времени Аргоси просидела за картами, но судя по всем этим разнокалиберным монеткам на столе, едва ли она долго отдыхала. Фериус снова подняла свою кружку с пойлом, и я увидел, как дрожит её рука. Это стало последней каплей. Я не в своей тарелке. Но себя посмотри, ты ж едва можешь усидеть на стуле, ты чуть не умерла, Фериус. Я потерялся в тенях, а ты истекала кровью, и я ничего не мог поделать, ничего. «Ты не понимаешь, да?» Партнеры Ферриус смотрели на меня. Некоторые игроки с другими столами тоже. Видимо, я орал слишком громко. Ферриус перехватила несколько сочувствующих взглядов и небрежно отмахнулась. «Все ведь кончилось счастливо, Келлен. А теперь поди и сядь вон на тот диванчик и дождись какую-нибудь прекрасную жрицу любви. Она поможет тебе расслабиться». Жрица любви переспросила Нефинея. Мужчину лёгкого поведения объяснил я, хотя знал, что это разозлит Ферриус. Она видела какую-то разницу между этими двумя профессиями, от меня разница ускользала. Сразу видно, юноша никогда не проводил ночь с настоящей жрицей любви и бросил Ферриус. Со всех сторон послышались смешки. Я почувствовал, как ногти впиваются в ладони. Нифени попыталась оттащить меня назад, но я сбросил её руку. Ты всё готово превратить в шутку, да? Самовлюблённое и эгоистичное идио. Я понял, что зашёл слишком далеко, даже не успев увидеть лица окружающих меня людей, и никто из них не знал, что Фериус стои дел и дело спасала мне жизнь. Я же ничего не сделал, когда она умирала. Фериус отшвырнула карты. Нет, Келен, я думаю, ты прав. Это не шутка. Она кинула пару монет Беробеску, тасовавшему колоду. Сыграйте несколько раундов без меня, Хедрис. Надо немного размять ноги. Она поднялась из-за стола и направилась к выходу из пещеры. Пошли, малыш, поговорим. Следом за Фериус я вышел наружу, стараясь сохранять невозмутимый вид, но на самом деле чувствовал себя нашкодившим щенком, ожидающим трёпки. Солнце начинало клониться к западу, на востоке темнеющие облака висели над грядой холмов, которые на картах обозначали границу Гитабрии. Мы явно были далеко за пределами пустыни. Неподалёку от трактари виднелся живописный ручей с перекинутым через него небольшим деревянным мостиком. Ручей убегал в лес, под своды серебристых деревьев, покрытых нежными оранжево-розовыми цветами. "Красиво", верно спросила Фэриус. По сравнению с теми местами, где мы побывали за последние несколько месяцев, казалось, я видел перед собой одну из тех дивных мирных картин, что украшали стены святилища лорд магов. "Думаю, тут очень мило", Фэриус ухмыльнулась и сунула руку в карман, разумеется, за своей курительной соломинкой. Впрочем, так и не вытащила её. Бывают места и моменты, которые пьянят, как летнее вино, малыш. но ты не почувствуешь их вкус, если отравлен страхом и гневом. Но ведь она перебила меня. Ты все твердишь, что я едва не умерла, Келлен. Так не умерла же. Радуйся же этому, вместо того, чтобы думать о плохом. Хватит оглядываться на вчерашний день, это лишь помешает тебе вкушать сегодняшний. Фериус была в чем-то права, разумеется, и мне отчаянно хотелось принять ее образ мысли, но я не мог. Я думаю только о том, что ты почти умерла. Вместе с последним словом из моего горла вырвались рыдания. Это было унизительно. Всякий раз, когда на нас нападают, я потом плачу. Вот и сейчас, выходя из трактира, я пообещал себе, что бы ни сказала Фэриус, я не стану хныкать, словно потерявшийся ребёнок. Как и многие другие обещания, это я тоже нарушил. И я виноват, Фэриус. Я всегда виноват. Ты истекала кровью, и я не мог помочь из-за дурацкой чёрной тени. Если бы мы были там только вдвоём, ты бы я осёкся, потому что Фериус сделала нечто необычное. Обняла меня. Ощущение было очень странным, непривычным и неестественным для меня. Хотя кто-то другой, наверное, принял бы это как должное. Но в моём народе не принято выражать чувства таким образом. Я попытался оттолкнуть Фэриус, но она лишь крепче прижала меня к себе и не отпустила. Вот видишь, это меня и восхищает в тебе, малыш. То, что я постоянно чего-то боюсь, то, что ты не боишься ничего, кроме одной единственной вещи потерять своих друзей.